Махнул рукой Бао, но родичи сочли, что глава дома шутит или что-то путает. И когда святой Лань завершил магический ритуал, то в пасти осла открылась сверкающая жемчужная лестница с яшевыми перилами. Все семейство вступило на нее и вскоре оказалась в некой чудесной стране, которая, как им сказали, называется «Ослинная задница». Пробормотал себе под нос выездной следователь и из этого не услышал, более благозвучного варианта названия чудесной страны. Там высились дворцы из чистого хрусталя, коралловые пагоды, гиацинтовые беседки, благоуханный аромат чайных роз разносился над шелковистой травой лазоревые птицы щебетали в ветвях деревьев, под сенью которых звенели прозрачные ручьи. Одним словом рай. Вот он, значит, где находится, подумал судья Бао,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 лекарь приступил к осмотру больного. Несмотря на вредный характер и бесцеремонность, семипилюльник свое дело знал, и Бау это было хорошо известно. Ловко ворочу судью сбоку на бок, лекарь осмотрел зарубцевавшиеся следы побоев и ожогов, усердно прощупал пульс, качая лысой головой, потом заставил больного широко открыть рот. Долго думал, словно собираясь запыгнуть внутрь, оттянул веки, рассматривая белки глаз. «Я умру», – поинтересовался выездной следователь, все еще не вполне уверовавший в свое чудесное спасение. «А как же!» – радостно возвестил с ними пилюник. «Непременно умрете! И в самом скором времени, лет этак через тридцать-сорок, если будете соблюдать умеренность в еде, вине и исполнении супружеского долга. Или вы намерены приобщиться к безначальному дау и стать бессмертным?» подобного намерения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 Причем, говорят, без боя. нас тут -то тогда здесь не было. Жоу Ван со свитой бежали, вроде бы в юго-восточной провинции, но точно неизвестно. А начальника уезда, главного казначея, иванского распорядителя, удавили в темнице по велению принца Кровопийцы. Нам рассказали, что хотели казнить и вас, бедняжка Синге, но вас спас один мальчик. «Мальчик?» – изумился выездной следователь, пропустив мимо ушей бедняжку Синге.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 Когда принц Джо убежал, в городе начались беспорядки, и граждане Нинго отправили делегацию генералу Чишу Джао с просьбой навести порядок. Десяток мародеров казнили, остальным дали плетей, и все успокоились. А на следующий день приехал государь в инспектор из северной столицы, и с ним новый начальник уезда, назначенный сыном неба. Слыхала я, генерал вручил мне кубмагу, вроде бы признание Джоувана в казнократстве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 Инспектор замахал руками, но попытавшегося было приподняться Бао. «Вам надо набираться сил, и вообще, я к вам пока неофициально». Бао указал гостю на кресло с высокой спинкой, и тот, вежливо поклонившись хозяину дома, присел. «Рад видеть достопочтимого Бао в сознании и почти в добром здравии», – мягко улыбнулся инспектор. «Искренне надеюсь, что через день-другой слово «почти» можно будет опустить.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 Вот так то лучше разрешите представиться инспектор ван инь чиновник второго ранга прибыл из паэтзина по поручению государя ах да вы наверное еще не знаете в Джунго новый сын неба живье вечно недавно на престол взоошел божественный хуии как я и предполагал с удовлетворением отметил судья бао он провозгласил деви эпоха обширного благоденствия Надо сказать, что молодой государь решительный и тверд. Обнаружив ряд несомненных злоупотреблений, допущенных монахами из тайной канцелярии преподобного Джан Во и ведущих к подрыву государства, император повелел безжалостно покарать виновных. Все высшие иерархии тайной канцелярии в один день были казнены, а головы злодеев монахов выставлены для обозрения простолюдинами на площади. Вот эта новость!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 едва не выронил реликвию. Он держал небольшой диск из белой полированной яшмы, на который были нанесены всего два иероглифа – «Дзынь» и «Жань» – «Чистая и грязная».